«Никто не знает его родителей», — говорила Марфа. Он был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова места и воспитан в училище Ярослава. Рано удивлял старцев своей мудростью на вечах, а витязей — храбростью в битвах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, когда я встречалась с ним на стогнах Града, Сердце мое влеклось дружбою к юноше, И взор мой невольно за ним следовал. Он сирота в мире, Но Бог любит сирых, А Новгород — великодушных. Их именем ставлю юношу На степень величия, Их именем вручаю ему судьбу всего, Что для меня драгоценнее в свете. Вольности и Ксении Так он будет супругом моей любезнейшей дочери. Тот, кто опасным и великим саном, вождя, обратит на себя все стрелы и копья самовластия, мною раздраженного, не должен быть чуждым роду Борецких и крови моей. Я изумила благородное и чувствительное сердце юноши. Он клянется победою или смертью оправдать меня в глазах сограждан, И потомство. Благослови, муж святой и добродетельный, волю нежной матери, которая более Ксении любит одно Отечество. Сей союз достоин твоей правнуки. Он заключается в день решительный для Новограда и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг Ксении есть или будущий спаситель Отечества, или обреченная жертва свободы. Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они вошли в хижину, где горела лампада. Старец, дрожащей рукою, снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его Мирославу, сказал... Вот последний остаток мирской славы в жилище отшельника. Я хотел сохранить его до гроба, но отдаю тебе. Ратьмир, предок мой, изобразил на нем золотыми буквами слова. Никогда врагу не достанется. Мирослав взял сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал. «Исполню условие, Марфа долго еще говорила с мудрым Феодосием о силах князя Московского, о верных и неверных союзниках Новограда и сказала, наконец, юноше. «Возвратимся». Буря утихла. «Народ покоится в Великом Граде, но для сердца моего уже нет спокойствия». Старец проводил их с молитвою.